Глава одиннадцатая. «Базилевс». Бесчисленные «завтра, завтра, завтра» крадутся мелким шагом день за днем к последней букве вписанного срока, и все вчера безумцам освещали путь к пыльной смерти. Шекспир. Галера была быстроходная, с носом окованным медью. Сорок гребцов, несколькими взмахами весел, сумели разогнать галеру еще в порту. Перед узостью ворот гребцы положили весла, и галера вырвалась на простор, как квадрига на бегах. Тяжелый удар волны подбросил нос еще и еще. Галера бежала в Азию. Трое людей, сидя вблизи носа, кутались в плащи из тяжелого сукна. От волн их закрывали высокие, чуть загнутые наружу борта, при нужде служившей защитой и отстрел. Столкнувшись с гребнем волны, галера приподнималась, как лошадь, собирающаяся вскинуться на дыбы. Струю холодной воды, рассыпаясь ледяной пылью, кропили лица и руки. На западе облака улеглись тяжелыми горами, солнце пропало где-то там, задушенное зловещими громадами. Пробус, цепляясь за Ипатия одной рукой, другой, держась за скобу, чтобы не соскользнуть под ноги грибцов, шептал. «Зачем? Зачем ты согласился? И зачем согласились мы? Увы, это гибель души, молю тебя!» Подкупим кормщика и грибцов. Подумай, не комедия близка. Если ты сочтешь не комедию опасной для нас, до наступления утра мы успеем пройти Абидос. Ипатий не отвечал, и пробус потянулся к Помпею. Почему же ты молчишь? Убеди его, мы идем на безумство, на позор. Бежим, лучше смерть, лучше утонем. Галера подпрыгивала. Падая, узкое днище издавало странные звуки будто жаловалось дерево, насильственно скрепленное железом. Пробус замолчал в отчаянии, старшие братья выглядели мертвецами, сумерки закрыли Византию, и казалось, что галера затерялась одна в открытом море, пустом, злом и холодном, как жизнь. Сильно качнуло, волна ударила в правый борт, второй удар в кось, и устойчивое судно выпрямилось. Галера совершила полный поворот. За кормой светились огни Халкидона, счастливого мирного города, где не было палатия, не было мятежа. Огни замкнули пространство, не стало широкого моря, встылые лужи Пропантиды не больше свободы, чем в рыбном садке. Галера возвращалась в Европу, как камень, который падает обратно на землю. Ипатий сказал, неподчинение бесполезно, нет места, куда уйти, он найдет нас везде. Бежать... «К чему я говорю такое? Ведь мы с Помпеем поклялись. Ты не клялся случайно. Мы поручились в душе из-за тебя». «А грех лжи? А величайший из всех грех соблазна чужих душ?» — спросил Пробус. «Греха нет», — возразил Ипатий. «Мы христиане. Не нам судить пути Бога. Разве не сам патриарх напутствовал нас? Своей апостольской властью он наставил нас». У меня возникли сомнения, святейший имена разрешил их. Не Патриарх ли объяснил и мне, наедине, и нам всем вместе, в присутствии Божественного, что грех, коли он будет в чем-либо нами совершен, отпускается нам. А сам он, как верховный судья душ, будет свидетельствовать за нас перед Богом на страшном суде. У меня нет сомнений. Не скрою, я не гожусь для подвига. Мне тяжко. Моя душа горит. И я прошу тебя, милый пробус, Брат мой, не увеличивай мучений. Ипатию ответили рыдания, и сам он вытирал лицо. Галера вскочила в золотой рог. Здесь волны кипели с такой силой, что судно черпнуло бортом. Еще, боже великий, еще, взмолился пробус. Пошли еще волну, пусть мы все погибнем. Бог не сжалился. После узости море, разбитое выступом сик, сделалось спокойнее. Стало совсем темно. Кормчий либо знал залив наизусть, либо видел, как сова. Ипатий молился, стараясь сосредоточиться на словах, освященных церковью, и не мог. В темноте он чувствовал Бога рядом, как льва, устроившего засаду. Дыхание Бога было в ветре, в редких разрывах туч являлись не звезды, блистали грозные очи Божьи. Мена-патриарх произносил слова Христа «Ложь во спасение». «Да, мед земли есть худший из ядов. Вчера Ипатий видел сон. Сокол похитил его любимого голубя, а голубь пел в кривых когтях, как соловей. Не себя ли и мену он видел? У седая борода, длинная, раздвоенная, брови черные, как камень агат, густые, и ряса неприятно пахнет. «Мир держится на тонкой-тонкой нити», — думал Ипатий. «Бог едва коснется ее». И мир кончится. Придет страшный суд. И покой, покой, покой. Ипатий видел унылый берег, стаи черных псов бродили по песку. А вдали уходили корабли, корабли, корабли, малые, как осы, которых угнал береговой ветер, черно-желтые, с прозрачными крылышками парусов. От толчка судна Ипатий вздрогнул и очнулся. Галера стояла твердо, как на земле. Кто-то негромко объяснял. Мы во Влахернах, против портика Кориана. Под носом воды меньше, чем на локоть. Да-да, конечно. Ипатий помнил условленное место. Его подхватили, подняли над бортом, как маленького ребенка, осторожно опустили на длинном поясе, продетом под руки. Ипатий пошел прямо к берегу, нависавшему угольно черной горой. Ноги сжимала холодная вода. Заныла правая голень. Туда, в кость. Воткнулась когда-то персидская стрела. На берегу Ипатия оглянулся. Братья еще шлепали по воде. Галеры не было видно, но слуха Ипатия коснулись свист, короткий приказ, плеск. Гребцы столкнули галеру смели. С воды послышалось «Успех и счастье!». Жесткий акцент напомнил спафария Арсака. «Разве он там?» Ипатия не помнил, чтобы Арсак проводил его дальше Букалеона. На берегу метнулись тени бездомных собак, послышалось рычание, угрожающее и жалкое. Братья поднялись между сетями, растянутыми на шестах. На затишном от ветра берегу резко пахло смолой сетей и рыбой. — Подождите, — сказал Пробус. — Я не пойду дальше. Прощайте. — Прощай, — устало ответил Ипатий. — Но куда ты уйдешь? — Не знаю. Да смилуется надо мной Господь. Смилуется Христос над нами, над нами всеми. «Мы будем молиться за тебя», — сказал Ипатий. «Я тоже». «О, горе нам, горе!» Постой, маленький, с мягкой заботой окликнул 45-летний 30-летнего. «Возьми, вот солиды!» Ответа не было. «Благородный Ипатий чудом спасен из палатия, а слоподобный держал Ипатия в заточении». Бог вывел его из темницы, — кричали на улицах Византии. — Но где он? — В своем доме, около цистерны Бона. — У святого Феодосия. Но кто ты, сын Мула, который не знает жилища племянника Базилевса Анастасия? Идем к нему, пусть он расскажет о замыслах убийцы. Я предлагаю объявить его базилевсом. — Ипатий Базилевс! Базилевс Ипатий! Ипатий! Пусть обещает брать не больше налогов, чем при его дяде. Он будет раздавать хлеб. Он выдаст нам на расправу носорога, и Требониана, и Евдемония. Пусть он даст мне коллоподия на один миг, мне хватит. А, он бросит нам всех светлейших, как зверей для травли. Будут богатые состязания по случаю нового правления. Ипатий Базилевс, Базилевс! Очевидец мятежа записал. С восходом солнца распространилось известие, что Ипатий вернулся домой. Весь народ бросился к нему, провозглашая Ипатия Базилевсом. Отнюдь не такое счастливое, отнюдь не такое удачное правление Анастасия впоследствии даже историкам казалось более светлым временем, чем Юстиниановы годы, тем более просины были склонны, терпя обиды от Юстиниана, преувеличивать достоинство своего покровителя Анастасия. Люди умеют возвышать прошлое в ущерб настоящему. Но правление Анастасия не омрачалось обдуманно жестоким преследованием некофоликов. Анастасий уничтожил налог Хрисаргерон, облагавший все орудия, необходимые для существования человека, даже руки наемного слуги, собаку нищего слепца, ослика-разносчика. Разорительные для земледельцев Эпибелла и Синона были изобретены при Анастасии, но по-настоящему применены Юстинианом. Налоговый пресс давил менее жестоко в правление Анастасия. Суды решали более справедливо. Легко понять, что если дни безвластия не сумели выдвинуть кандидата на престол, весть о появлении племянника Анастасия могла быть понята как выход, как находка. Но каким способом эта весть распространилась с быстротой степного пожара? Бывший Центурион Георгий, сделавшийся довольно известным под кличкой Красильщика, и его друг Гололобый, были разбужены криком. «Ипатий, Базилевс! Ипатий, сверг ослоподобного! Идем к дому Ипатия!» Вчера на ипподроме Красильщик растерял три четверти своего отряда. Глумление над Юстинианом ослабило сердца. Распространилось мнение, что делать больше почти нечего. Юстиниан бежал. С Красильщиком осталось человек до сорока. «Мои ипосписты!» — так он их окрестил в дружеской шутке. В октагоне под ноги красильщика попалось несколько блюд и чаш. Серебро купило всем сердечное гостеприимство в одной из дешевых таверн близ площади быка. Хозяин был рад посетителям, которые в смутные дни платили не угрозами. В низкую и темную залу опускались 6-7 ступенек. Спали в повалку на соломе, которые зимой для тепла застилают полы византийских таверн. Очнувшись, красильщик вскочил. Из открытой двери вниз стек ручей холода. Крик удалялся. Ипатий? Почему бы не он? Красильщик расталкивал тех, кто до сих пор не сумел проспать вчерашнее вино. Хозяин таверны с помощью двух слуг тащил корзины с хлебом, деревянные блюда с холодной свининой и говядиной, распечатанные амфоры. Возвращалась лихорадка мятежа. Давились куском. Пусть будет новый базилевс. Один бог в небе, одно солнце греет в доме хозяин, в семье отец. Другой власти не бывает. Сменить Базилевса жизнь станет лучше. Хотя бы потому, что он не отомстит за мятеж. Хотя бы потому, что он побоится участи старого. Хотя бы потому, что новый еще никого не обидел. Племянник Анастасия, а ведь это уже совсем хорошо. «Я вернусь в войско», — думал Георгий Красильщик. «Я уйду за Красильщиком», — думал Гололобый. Каждый видел лучшее, чем сегодняшний день. Тощий, долгорукий и по-особенному ловкий в своем деле, хозяин спешил ублаготворить гостей. Он улыбался, кланялся, заискивал, называя каждого добрейшим, любезнейшим, умнейшим, прекраснейшим, щедрейшим. Наилучшие качества и в превосходной степени сыпались с его языка, как отборный горох сладка. Конечно же, он возьмет на сохранение все серебро. Это великолепные вещи, большого веса, большой цены. Христос свидетель, он все сбережет, он будет безо всякого обмана. Троица святая видит, да, да, он будет кормить, поить, давать кровь благороднейшим людям. Он запомнил каждого, достаточно войти, чтобы получить все желаемое. Напрасно, право же напрасно, великодушный начальник упоминает о расправе за неверность. Пусть спросят весь город, здесь никогда не обманули христианина. Стопотом, брецая оружием, сталкиваясь с щитами, отряд красильщика выбрался на улицу. В таверне сделалось пусто. Холодные струи наружного воздуха размешивали застоявшийся смрад человеческих испарений, кислого вина. Хозяин чувствовал гнетущую усталость. Он не спал ночью, тревожимый сознанием беды. Еле держась на ногах, хозяин выбрался наверх и опустился на камень у входа. Он помнил смуты при Анастасии, помнил бойню, устроенную благочестивым Юстином после смерти Анастасия. Ничего нет хорошего в жизни. Налоги растут до неба, силы уходят, все ухудшается, и нет надежды иной, как будущая жизнь. Бог милосерд, он отпустит жалкие грехи жалкого человека. Хозяин, скорчившись под шубой, шевелил губами. «Да, грешен, грешен!» Лгал много, обманывал, обсчитывал, изворачивался, задаривал сборщиков налога. И это грех, по словам духовника. Утаивал доходы — худший грех. Но не убивал, не отнимал суму нищего, не вымогал. Господи, ты видишь, и в грехе Иудинам не грешен, не предавал, не доносничал. Ты знаешь, Господи. А вот человеку, что недавно пробежал, возглашая ипатия Базилевса, Ему не простится, Иуде. Двуногая ищейка, палатейская ли, евдемония или еще чья, ты все видишь, Господи. Хозяин таверны знал несколько таких. Зря не проходит жизнь, пусть и убитая на услуги первому встречному. Глаз учится сам находить, его уже не обманешь безразличием взгляда, небрежным видом. Ищейки все одинаковы, даже удивительно, как люди не умеют их узнавать. Иуды не меняются, такие же были при Зеноне, при Анастасии. Ныне их во много крат больше. Прежде бывало, вся неделя пройдет, прежде чем среди пьющих и утоляющих голод появится шпион. Ест он и пьет, и говорит, и слушает даже, пожалуй, как все. Однако же слепость человеческая удивительна. Теперь без тайного надзора не проходило дня, до самого мятежа. Часто сразу две-три ящейки трутся у столов, ведут речи, Наводят на опасные слова, притворяются, вызывают. Ты же хозяин, знай да молчи. Так почему же Иуды сами сегодня провозглашают противника Юстиниана? Ба! Для новой заслуги дело Юстиниана пропало. Базилевсы уходят, а ищейки служат новым. Сегодняшнего Иуду хозяин помнил след Анастасия. Лучше не думать о делах власти. Да прекратится мятеж! Сколько бед, сколько несчастий! А ведь наемникам-варварам очень приятно безнаказанно избивать и грабить Ромеев.